Поговорив с Юрием, они вернулись в больницу. Шли они проведать Гулу. Пока рура не очнулся, местные сотрудники присматривали и за ним, потому как только он появился, то даже имени женщины не называл, когда его стали провожать. «А, мне неловко спрашивать, но, может, уже пора забрать того крупного мужчину?» «Простите за это. Думаю, стоит присмотреть за ним ещё немного. Он влияет на других пациентов?» «Понимаю. Возможно, ничего не выйдет, но я приструню его». Молодая сотрудница, проводившая их, сказала Ророну это, а он задумался, сколько надо ударить Луксерию большим мечом, чтобы он угомонился. В палате они увидели спавшую на чистых простынях Гулу. Спящая женщина казалась настоящей красавицей, и её выдающиеся пропорции можно было разглядеть даже через одеяло. Смотря на неё, Ророн подумал, что неплохо бы, если бы она всегда так и спала, а Гула выдохнула чёрный дым. Запах гаря разошёлся по палате, хмурясь Лепис подошла к окну и распахнула его, и запах стал выходить на улицу. Похоже, пламя ярости, поразившее желудок гулы, всё ещё горит где-то там. Роран не знал, бояться ли пламени, которое до сих пор не затухло, или удивляться тому, что именно сила гулы поддерживала горение, но при том, что женщине лучше не становилось, ничего забавного тут не было. «Эй, гула, ты не спишь?» Роран подошёл к кровати и позвал её. Женщина открыла глаза, увидела его и приподнялась. Он велел ей дальше лежать, но она отмахнулась, говоря, что всё в порядке. «Что случилось?» «Для начала хотелось бы узнать, как твой живот». «В груди у меня хуже не придумаешь». Она приложила руку к груди, и изо рта снова вышел дым. Будь она человеком, то точно бы не выжила, если бы внутри неё продолжал гореть огонь. Целители тоже оставались в замешательстве, а Рорен переживал, как бы они не раскрыли кулу, но на деле внутри она не горела, и все предполагали, что всё это происходит по какой-то непонятной причине. «Двигаться ведь ты не можешь? Просто меня попросили кое-что сделать, и я подумала вдруг ты сможешь пойти со мной». Чтобы выполнить запрос Юрия, Роран хотел, чтобы ему помогла она. Аляпис была не против работать вдвоём с ним, но какой бы сильной она ни была, он оставался простым наёмником, и ему хотелось, чтобы людей было побольше. Маго если через силу. Но что случилось?» «Да вот. Я объясню» а ты возьми. Рорен достал из куртки с виду дорогую стеклянную бутылочку. В прозрачной бутылке содержалась жидкость. «Это лекарство? Но разве есть лекарство, которое поможет при моих симптомах? Вряд ли есть лекарство, способное справиться с пламенем ярости. Разве что духовный эликсир. Это как раз он». Услышав это, Гула удивленно посмотрела на бутылочку. Рорен взял её как честь необходимых расходов. У генерала было лекарство, стоившее одну золотую монету за штуку, и он передал его Рорену. «С этим ведь тебе полегчает. Если мало, попрошу у командира ещё». «Это мне?» «Духовным лекарством вполне может и получится что-то сделать». Говоря, Гула взяла бутылочку, открыла и тут же выпила содержимое. Желая знать, насколько это лекарство эффективно, Лепис и Рорен наблюдали, и вот закрывшая глаза Гула выдохнула белый дым, снова открыла глаза и посмотрела на товарищей. «Отлично, теперь никаких проблем». «Точно всё в порядке? Если всё ещё плохо себя чувствуешь, я скажу командиру, и он даст ещё одно. Нормально. К тому же оно ведь дорогое. Долг Рорена только увеличится, потому я не могу выпить ещё. При учёте, сколько я должен, такая сумма даже кажется милой. И ты этим хвастаться будешь?» Видя, какие взгляды бросает Гула, ророн понял, что она и правда в порядке, после чего кивнул. «Я буду только рада, если долг господина Рорена увеличится». Но увеличение на одну золотую монету и правда кажется мне бессмысленным. «Ты прямо беспощадна, Лепис? И что вы от меня хотите, раз даже такое дорогое лекарство достали?» Усмехнулась Гула, а Роран рассказал, что его бывший командир теперь занимает высокий пост в Империи, и стал объяснять, в чём дело. «Им надо было найти то, что поможет противостоять злому божеству ярости. По словам Юрия, к северу от города есть пещера, и там есть нечто такое, что поможет отразить её атаку». Юрий сказал, что может попросить об этом лишь Рорена, но мужчина не знал, так ли это на самом деле. Было неясно, откуда у Юрия вообще такая информация. Рорену было известно, что бывший командир не бросал слова на ветер, а значит, там и правда что-то есть, и имело смысл просить мужчину об этом. «В общем, нам надо прогуляться». «Понятно. И ты хочешь, чтобы я сопровождала вас?» Рорен кивнул, слезший с кровати Гули. «Куда лучше, если людей будет побольше». «Я бы предпочла оставаться с господином Рораном наедине, но соглашусь с тем, что чем больше людей, тем лучше». «Что такое, Лепис? Что-то ты не особо рада?» Усмехнулась женщина, а Лепис опустила взгляд, не соглашаясь и не отрицая. «Я не против. А что с луксерией делать будете?» Потягиваясь, Гула проверяла собственное тело и спросила это, а Роран и Лепис тут же скривились, услышав её вопрос. Оба хотели бы его оставить, но, как сказала сотрудница больницы, Все здесь хотели избавиться от него поскорее, так что вариантов оставить его здесь не было. Позовём с собой. Хотя не хотелось бы. С ним сложно, но как от боевой единицы, от него толк есть. Если сравнивать плюсы и минусы, то минусов всё же больше. И почему он не сгорел в пламени госпожи Ярости?» Говорила Лепис, жалея, что он не обратился в пепел. Ророн согласно закивал, а Гула усмехнулась. «А Локсерия самые стойкие из нас, хотя самые крепкий всё же лень». «Вот уж о чём никогда не догадаешься». рара не ожидал услышать таких слов о Лене. Всё же тот предпочитал ничего не делать, и мужчина не представлял, какими силами он владеет, и Гуло просто объяснила. «Если Лень захочет, у него будет устойчивость ко всем атрибутам, а защита такая, что он не пострадает, даже если на него дракон наступит, но взамен он вообще ничего не делает. Идеальная стена из плоти. Пока не будет неподвижным, использовать его как щит не выйдет». Неприятный побочный эффект, но как есть. Видать, тело совсем одеревенело. Гула крутилась, сгибала руки и сжимала кулаки. Я готова помочь. Как будешь готов, отправимся в эту пещеру. Локсере я сама скажу. А вы пока можете собираться. Всей подготовкой командир занимается. Когда соберёмся, нам просто надо взять припасы и транспорт у северных ворот. Юрий тут всё приготовил. Прежде чем обратиться к Рорану... Он уже всё приготовил, и теперь только ждал, когда они возьмут всё, что им надо. «Что за человек, твой бывший командир Юрий?» «Как по мне, это просто очень предусмотрительный старикан». «Вряд ли он такое был бы способен простой старикан». «Так ведь именно он был командиром моего отреда наёмников». Спокойно сказала Роран, а Гулы и Лепис приглянулись Он узнал, как противостоять ярости, выяснил про какую-то непонятную пещеру и приготовился к отъезду. Девушки не считали, что простой старик был способен на это, Но почему-то казалось вполне убедительным, что командир Рорена вполне способен на такое. «И тебя это устраивает?» «Хотелось бы во всем разобраться, но не сейчас». Голос просила с легким беспокойством, а Лепис, особо не раздумывая, пожала плечами.